Сюрприз для Линды. 18 часов 31 минута. Прошло несколько месяцев. Линда готовила ужин себе и Эппл, когда зазвонил телефон. Брать трубку Линде совершенно не хотелось. В это время обычно звонят телефонные торговцы, навязывают свой товар. Однако телефон не умолкал. «Линда Уоррен?» — раздался в трубке мужской голос. «Да. Из телефонной компании?» «Да. Не знаю, помните ли вы меня, давно было дело. Это Брайан Лан, невропатолог. Мы познакомились в палате у вашей тёти в больнице Канзас-Сити. Помню, помню. Добрый вечер. Как её здоровье?» «Замечательно. Вы уж простите, что я вам звоню вот так ни с того ни с сего, но меня перевели в Сент-Луис, и... Позвольте пригласить вас пообедать или поужинать?» Или сходить куда-нибудь. Согласны? Да, с удовольствием. Они договорились на пятницу. Линда повесила трубку, постояла в задумчивости, охваченная непонятной радостью. Как же не помнить? При знакомстве ей пришло в голову, какой славный. Вот бы показать ему Эппл. Среди её знакомых китайцев он самый симпатичный. Интересно, знает он про её дочку-китаянку? Доктор Лан, конечно, знал. со слов Элнер. А увидев Линду, он подумал, что в жизни не встречал такой красавицы. «Папа для Эппл. Вот было бы чудесно», — мелькнула мыслью Линды. Брайан Лан не сразу покинул телефонную кабинку в аэропорту. «Интересно, нравлюсь я ей? Хоть чуть-чуть», — думал он. Их мысли определённо перекликались. «Линда, он мне с первого взгляда понравился. Брайан. Узнать бы, где она живёт и снять квартирку поблизости. Линда. Надо к пятнице похудеть на полтора килограмма. Задачка не из лёгких, ведь уже четверг. Брайан. Она меня просто очаровала. Линда. Не спеши радоваться, это всего лишь ужин. Брайан. Я так долго искал, вдруг это судьба. Быть может, нам суждено было встретиться. В дверь кабинки нетерпеливо стукнули. Вы скоро? «Простите», — пробормотал доктор, схватил сумку и вышел наружу. «Сент-Луисский аэропорт вдруг показался ему таким красивым. Июнь был в полном цвету». «Надо же», — подумал доктор. «Кажется, я теряю голову».